Глава 2.4 После недолгого совещания экипаж 685-го фрегата разведки решил переименовать свой корабль вкрадущейся ночью, поскольку практически сроднился с ним, а не арх был только «за», заметив, что, хотя они вряд ли долго останутся служить на этом фрегате, но название потянется за командой. Хоть оно и не оригинальное, есть пара двор крейсеров, носящих такое же. Один в Арнларк, а второй в Кей-Эль-Энах. Кейтаре поручили обследовать близлежащие системы Тиума, причем не только населенные. Шахтерские колонии могли оказаться где угодно. Чаще всего их создавали в поясах астероидов, где хватало полезных ископаемых, большей частью различных руд. Каждая шахтёрская артель мечтала найти хоть небольшое вариевое месторождение. Это обеспечило бы всех её членов до конца жизни, да что там, и внукам бы хватило. А территория Тиума была богата вареем. В прошлом он вообще был монополистом тем и жил. Фрегат отправился в поиск почти сразу после прибытия флота во главе с киржаком Чёрным. и Тины Варинг по прозвищу «Кровавая кошка», о которой Кейтара столько читала и слышала еще в детстве. Какая-то малоизвестная инфостудия, даже фильм о ней вскоре после войны падения сняла. Но неудачно популярным он не стал. Однако в специализированных военных училищах все известные операции «Кровавые кошки» тщательно изучали по всей галактике. Однако Кейтара решила не дожидаться прибытия Тины, переговорив с ней по связи, и приказала стартовать. Именно крадущейся ночью обнаружил один из трех пространственных врат в системах, окружавших Гешем. Эти устройства имели огромный возраст миллионы лет. От них буквально веяло седой древностью. «Слушай, почему их раньше не нашли, как думаешь?» — поинтересовалась Кейтара, задумчиво глядя на голый экран — отображающий одну из ограждающих врат арок. «Понятия не имею», — пожал плечами Лорис. «Да все просто», — вмешался Никат, отвернувшись от пульта. Черная неровная щупальца неврального интерфейса потянулась за головой пилота, отчего слизистый шар пульта словно вздохнул, и по бугристым стенам рубки пробежал очередной поток энергоразрядов. «Системы эти никому и на понюшку трубочного зелени нужны», «В них нет ни пригодных для жизни планет, ни полезных ископаемых, да даже руд никаких нет. Сплошные гранит да базальт». Автоматически корабль прислали, просканировали и забыли. Нашли бы, тщательнее обследовали. «Но это же Тиум. Чего ты от них хочешь?» «С их убогими сканерами ничего удивительного не вижу. Наши-то сразу завопили, стоило фрегату из гипера выскочить». так у наших чувствительность на три, а то и пять порядков выше будет. Согласен, — поддержал его Аниарх. На крадущемся вообще новинка стоит. Потому мы сразу эту штуку и обнаружили. Даже сканеры прошлого поколения пропустили бы ее. Уж больно хорошо скрыто. Никакого излучения в принципе. При сканировании виден обычный базальт. Понять, что это на самом деле, оказалось возможно только при обнаружении остаточных элементов. вероятностных плетений. Благо, наши сканеры их способны фиксировать. Киржак с учениками постарались. Сделали такую возможность своими способами. Так эти врата маги создавали, удивилась девушка. Похоже на то, подтвердил Дварх. Но очень давно, задолго до войны Кер-Эб-Вр-Ан с народом де Вирх. Первичный анализ говорит о 8-9 миллионах лет, как минимум. Но скорее это десятки миллионов, если не больше. Ты сообщил тебе о находке? Конечно. А нам можно отправляться дальше. Тут нужны исследовательские корабли с учёными. От нас тут толку мало. Ну так отправляемся, пожалуй, плечами гитара. Только не забудь сообщить нам, когда в общую сеть что-то по поводу этих фраз выложат. Интересно же. Сообщу, пообещала Ниар. Следующий стоит навестить ближайшую к этой систему N23567. Там, если судить по записям в Тиумском реестре, лет 300 никто не бывал. Шесть планет, четыре каменных, две ледяных, большая часть из состоящих из замячного льда. Поиска стероидов отсутствуют как понятие, никаких полезных ископаемых ору нет. Было немного железной руды, но её всё ещё 600 лет назад какая-то шахтёрская артель вывезла. Хотя есть в этой системе парочка астероидов с очень странной траекторией. С моей точки зрения странной. Они словно обходят пару мест, причём в каждый оборот вокруг светила, а там этот старый красный карлик по-своему иногда кажется, что ими управляют. Шахтёры это тоже заметили, обследовали астероиды. Однако ничего интересного на них не обнаружили. В камне, камне ничего больше, но врата ведь тоже никто до нас не нашёл. Так что вполне возможно, что наши нынешние сканеры что-то обнаружат. Тогда не будем терять времени, решила девушка. Прокладывай курс Scan23567. Никат, как только получишь координаты, стартуй. Не прошло и 5 минут, как крадущийся ноч с совершив короткий разгон, нырнул в гиперпространство. Там сразу ушёл на максимально доступный его двигатель, он 12-й уровень и двинулся по вычисленным дворхам координат, там лететь предстояло не слишком долго, около 4 часов, которое экипаж, кроме пилота, предпочёл проспать. Кейсару разбудил сигнал тревоги. Фрегат весь сотрясался. Это явно говорила о том, что он ведёт бой, но с кем? Девушка поспешила подключиться через голар-каналом аниарха и присвисного. Их сразу после выхода в реальное пространство атаковал корабль неизвестной принадлежности. Он не походил ни на что знакомое, усеянная роспинами ржавчина трёхсотметровая вытянутая призма, окружённая шестью похожащими на бочонки толстыми цилиндрами. соприкасающимися боками. Оружём чужаку служили слабые мезонники, неспособные причинить окружённому защитными полями первого класса крадущимся никакого вреда, да и расстояние их применения было слишком уж малым. Чужак не замеченном подобрался на 300 км, только после этого начав стрелять. Это говорило многое о его системах маскировки. Ничего подобного в обитаемой галактике не знали. Однако оружие оказалось на удивление примитивным. Даже выпущенные странным кораблем ракеты оказались древними твердотопливными, даже не ионными. Правда, с ядерными боеголовками их легко сбили при помощи ионного импульса. Никакой защиты они, как выяснилось, не имели. Что за чушь? с недоумением спросил незнакомо у кого Лориус. Это что, какая-то самобытная цивилизация в большой космос вышла? Полне возможно отозвал сунгат. Меня больше беспокоит, как этот корабль здесь оказался? Почему его раньше не обнаружили? И какого хвоста проклятого он на нас накинулся? Аньярх, ты уже просканировал чуджака? Да, ответил тот. На борту выжила одна девочка, вся израненная и окровавленная, причём не военная, младший медик. Но кроме неё никого не осталось. Вот и села за боевой пульт. Бедняжка приняла нас за врагов, которые едва не захватили их корабль, а так и шла изнутри по слестому бардажу. Это действительно самобытная цивилизация из неизвестного нам уголка космоса. Но как их корабль оказался здесь, она не знает. О чём речь, девочка, понятия не имеет, что уже не в своей родной системе. Их крейсер не имеет гипердвигателей. Похоже, эта цивилизация их вообще не знала и летала только внутри системы. языковую маску ты считал, вмешалась гитара. Только её пока и удалось. У девочки, как ни странно, неплохой защитный ментальный блок стоит, вполне себе профессиональный. Никто из вас такого ставить не умеет, ответил Эдвард. Как её зовут? Тирхана Вайтсторм. Связывай. Дрожащие пальцы коснулись пульта, оставляя на нём кровавые отпечатки. Девушка осознала, что жить ей осталось совсем недолго, но собиралась дорого продать свою жизнь. Она покосилась на тело отца и вздохнула с горькими слезами. Он больше никогда не подойдёт, не потреплет по плечу, не улыбнётся и не похвалит скупо. Капитан Вайтстоун и в самом деле был скупо на похвалы, больше никогда. Какие страшные слова! Тирхана зло скрипнула зубами, запуская последние две ракеты. Вражеский корабль каким-то образом легко отражал их. Ракеты просто не долетали до него, теряя управление. Да кто это такие? Кто на них напал? Зачем? Кому понадобился старый рудовоз, лет 30 неспешно таскавший 60 пояса астероидов до орбиты Иртаны? Ни на что другое, его почти выработавший свой ресурс двигатели были неспособны Никто из остронахтов не ждал неприятностей, а уж тем более нападения, и не просто нападения, а внезапного обордажа. Словно ниоткуда появилось несколько кое-как обких на первый взгляд вручную склёпаных кораблей и пристыковались к бортам транспортника очень опасным манером. На такой даже самые безумные пираты не решались и без промедления принялись прорываться внутрь. каким-то образом легко пробивая легированную сталь бортов при помощи неприятно выглядящих бледно-розовых лучей, все астронавты кинулись с оружием, надеясь отбить нападение. Ведь многие, не только капитан, летали вместе с семьями, не имея жилья на планете или астероидах, а ну стоило немеряных денег. И члены экипажа старого шахтёра надеялись, что им когда-нибудь удастся скопить на жилые блоки. на пространственной станции Колесо времени. Там можно было неплохо провести старость. На них никогда раньше не нападали. Пираты прекрасно знали, что брать у них сих перевозчиков нечего, за исключением самого корабля, который попробуй ещё продай. Никому такая руклить не нужна. Поэтому неожиданное нападение очень удивило. И когда странах-то увидели нападающих, то вообще чуть не впали в ступор. Дикари в шкурах, вооружённые топорами и ржавыми мечами, в космосе они что-то надрывно вопили и бросались вперёд словно обкуренные, не жалея собственных жизней. Их расстреливали как в тире. Автоматы вскоре раскалились, трупы чужаков перекрывали все коридоры. Однако они всё лезли и лезли непонятно откуда берясь. В небольших кораблях, пристаковавшихся к старому шахтёру, столько людей не могло быть причём среди дикарей были не только люди, но и мохнатые существа с тёмно-зелёной шерстью, тремя глазами и вытянутой лисьей мордой. К сожалению, враги постепенно продавливали оборону, и то один, то другой астронавт падал, чтобы больше никогда не встать. Но нападающих тоже становилось меньше, и когда весь экипаж погиб, в руку ворвалось всего четверо дикарей. Двое бородатых мужчин и двое трехглазых лис. Отец, второй пилот и дядя Линц, штурман, дрались как безумные, но все равно погибли, и последнего чужака пришлось добивать Терханя. Это нелегко далось девушке. Она сама была изранена топором и баюкала кровоточащую руку. Сев за капитанский пульт, младший медик ввела нужные пароли — Капитан Вайтсторм доверял своей дочери и выдал ей все пароли сразу после того, как она прошла сертификацию и стала признанным специалистом при начальстве кораблю пользу. На вызовы никто не отвечал, похоже, весь экипаж погиб. Да что там? Проклятые чужаки добрались даже до семейных отсеков и безжалостно вырезали женщин и детей. От увиденных на экранах картин Терхана завыла от отчаяния, как раненый зверёнаш. она прекрасно понимала, что в одиночку не доведёт корабль до Ирртаны, да даже до станции Белое колесо не доведёт. Не управляют такой громоздкой, как старый шахтёр, в одиночку. Да и двигатели дышали на ладан, в них попали своими разовыми лучами чужаки. Как ни странно, к обокке корабля дикори куда-то подевались. Мало того, радиоприёмник внезапно перестал ловить какие-либо сигналы. А в их густонаселенной системе это практически невозможно. Эфир в ней был буквально забит разными станциями. И не только частных каналов тоже хватало. Затем Терхана обратила внимание на недалекую планету и задохнулась от ужаса. Та была совершенно незнакома. А все планеты и ртанской системы девушка знала наизусть. Ни один экзамен по ним сдавала. Это могло означать только одно — Старе шахтёр каким-то непонятным образом переместили в другую систему. Но как? О подпространственных двигателях поговаривали, но до сих их изобретение было ещё далеко. Неужели враги пришли из другой системы? Неужели у них уже есть межсистемные двигатели? Это же страшная беда для Иртаны, особенно если вспомнить безжалостность проклятых дикорей. Что же делать? Терхана понятия не имела. Она продолжала со слезами смотреть на трупы отца, штурмана, дяди Линца и Дикарея, не представляя, как сможет дотронуться до них, чтобы оттащить в конвертер. Именно в нём всегда упаковывались биологические отходы, включая тела умерших, и никого из устрана уж не смущало, что их еда могла частично состоять из их атомов. Давно привыкли к такому. Внезапно огни пульта загорелись красным. И экраны рубки показали появление из ниоткуда ещё одного корабля, совсем не похожего на корейские корабли Дикореи. Вытянутый вперёд чёрный оvoid, усеянный буграми и рытвинами. Однако Терхана не обратила на него ни скользь внимания. Чужаки тоже вышли из-под пространства, а значит, они все заодно. Она ударила по кнопкам пульта пальцами, активируя мезонники и запуская ракеты. Девушку ждал шок. Мезонные удары просто отражались от защитных полей чёрного корабля. Но ведь защитных полей такого класса не существует и не может существовать. Иртанские учёные утверждали это со всей уверенностью. А ракеты вдруг теряли управление и уничтожались какими-то белыми вспышками. Ничего подобного Терхана никогда не видел, хотя, как и все дети на корабле, тщательно изучал существующее в мире оружие. Последние две ракеты потеряли управление и закруркались в пространстве после самопроизвольного отключения двигателей. Девушка прикрыла глаза и тихо заплакала. Вот и всё. Вот и закончилась её короткая жизнь, в течение которой она видела только корабельные коридоры, да и редко большие станции. На планете побывать так и не довелось, слишком дорого обошёлся бы такой визит. Она снова бросила взгляд на мёртвого отца и закусила губу. Наверное, следовало застрелиться, но терхане не хватало на это мужества. Однако, если чужаки ворвутся, нужно будет сделать это, попасть живой в руки дикарей с топорами. Вот уж они потешатся. Нет, лучше умереть. Неожиданный треск словно порвалась плотная бумага, заставил её вскинуться и повернуться к источнику звука. На месте переборки возникло опаловое свечение. Быстро развернувшийся в огромный голографический экран, на котором появилась симпатичная девушка в черно-серебристой форме с багровым огненным оком на левом плече. "Добрый день, уважаемая", поздоровалась она. "Позвольте спросить, почему вы накинулись на нас? Мы разведывали неосменённую звёздную систему. Ну едва успели выйти из гиперпространства, как вы на нас напали?" Мы сделали вам что-то плохое, или вы просто не любите орден?" Орден растерянно переспросил у Терхана. "Не знаю, что это, но разве это не вы напали на наш корабль до того?" Нет, отрицательно покачала головой незнакомка. "Мы впервые встречаем подобный вашему кораблю в обитаемой галактике таких никто не строит. Я так и подумала, что произошла ошибка, и приказала не причинять вам вреда. — Нашему фрегату, простите уж, одного залпа хватит, чтобы ваш корабль превратился в облачко пара. — Позвольте представиться. — Кейтара Арадо, бета-координатор, орден Аарн. Насколько я понимаю, ваша цивилизация еще не вышла за пределы своей системы? — Не вышла, — подтвердила разом успокоившаяся девушка, поняв, что ее никто убивать не будет. И действительно произошла путаница. «Я только не понимаю, как наш шахтер оказался здесь. Это не наша система, я уже вижу. Может, дикари перенесли?» «Дикари?» — насторожилась Арна. «Это еще кто?» Терхана тяжело вздохнула и коротко поведала о случившемся. На экране появился коротко стриженный мужчина в такой же форме, как на кейтаре, и принялся задавать вопросы, как нападающие были одеты и что делали. Иртанка постаралась насколько могла подробно ответить на них. Судя по первому впечатлению, слуги с верхов констатировал наконец незнакомец. Их почерк с кривобокими кораблями мы уже сталкивались. Да и розовые лучи говорят, что это они, их хорожая. Меня беспокоит, как они оказались в системе Иртаны. Кейтары кивнул в сторону встревоженной терханы и как рудовоз переместился сюда. Нет ли здесь постоянной или спонтанно открывающейся природной червоточины? Или это сверххи поработали? А если учитывать большие порталы в трёх ближайших системах? Ты права, вмешался в разговор голос не откуда. И если ды открытие червоточины сканер это чётко определили, а вот куда она ведёт определить пока не удалось. Я уже связался с нашими, сюда идёт боевая станция Бага Бенсона. Он очень заинтересовался случившемся. Через 10 минут белый стерх будет здесь. Там, кстати, очень большая медицинская секция. Может, удастся спасти кого-то из погибших астронавтов. Да и дикарей допросить не помешает. Значит, наш корабль попал в природную червоточину, не выдержал терхана, она смотрела немало фантастических фильмов и знала, что это такое. Похоже на то, подтвердила Кейтара. Онаткнулись вы на так называемых сверхов, основная цель которых не извести все развитые цивилизации до уровня дикарей, живущих в землянках и молящихся им как богам. Зачем им это нужно, мы так и не поняли. Они ни с кем не желают говорить, презрительно цыкая сквозь зубы, что мы где ничего не понимаем, должны знать своё место и не мешаться. Все, все при светлым добиваться некого всеобщего блага. И миллионами лет гонят от отовсюду, но они не успокаиваются. Сколько уже они перспективных цивилизаций погубили? И ваши и раз там появились, сверх угрозит серьёзная опасность. Но мы найдём, как открыть проход в вашу реальность и поможем, в покое этих тварей мы не оставим, да и вас сможем вернуть домой. А что мне там делать? грустно спросила девушка. У меня там никого нет. Мой дом это наш корабль. А теперь правительство его, конечно, конфискует, ведь у меня нет сертификата капитана. Мне даже не заплатят, скорее всего, вышвырнут на улицу и останется разве что проститутки идти. Вот как приподняла бровь Арн. А не Арх. Посвящение пройдёт девочка чистая и добрая, светлая очень, мечтательница. снова прозвучал голос не откуда. Вот только позвольте вас спросить, уважаемая, откуда у вас ментальная защита такого уровня? Я с трудом смог прочесть вашу память. Но всё же смогли, огорчилась Тёрхана. Значит, зря мы шаману на станции Ярталь такие деньги заплатили за амулет. Она достала и показала странную перекрученную фигурку на кожаном шнурке. У нас все с такими ходят, телепат хватает. Они торговцам очень хорошо подгадить могут. — Интересная цивилизация, — заметил давешний мужчина с короткой стрижкой. — Давно вы осваиваете свою систему? — Да уже третью тысячу лет, — ответила девушка. — И до гипердвигателя все еще не дошли? — Нет, ученые, которые сотню лет кормят народ завтраками по его поводу, но ничего не меняется. — Странно, — покачала головой Кейтара. — Ну, оставим пока этот вопрос. — Да. Дело в том, что мы вас просканировали, и вы нам подходите. Так что, если пожелаете, можете остаться в ордене Арна равных среди равных. Я ещё 2 месяца назад была беспризорницей на нищей планете, голодала и холодала. А теперь, как видите, кораблём командую. Правда, просияла Терхана, которой мысли о том, что её ждёт, не давали покоя. Я согласна. Она очень надеялась, что не совершает ошибку, что ей не солгали. Отец называла её слишком доверчивой. Но так уж вышло, что девушка за всю её недолгую жизнь так и не довелась столкнуться с предательством. И она действительно доверяла людям, потому так и бросилась на встречу предложению Арн. А в этот момент что-то случилось. Сканирующий аппарат старого шахтёра словно сошёл с ума, сообщая о появлении чего-то гигантского, а затем пространство буквально вывернулось наизнанку. И из ниоткуда возник огромный бугристый чёрный шар размером, наверное, со среднюю луну. Что это? ошалело выдохнул Иртанка. Боевая станция Белый Стерх. Один из научных центров Ордена Арн, возглавляемый гениальным гиперфизиком Багом Бенсоном, любезно ответил мужчину с короткой стрижкой, чьё имя так и осталось неизвестным. Приготовьтесь, сейчас на борт вашего корабля откроют прямые порталы, чтобы унести тела погибших. Возможно, кого-то из них ещё можно спасти, но обещать не могу. Спасение возможно для тех, кто погиб не позже 2 часов назад. А затем всё завертелось с устрашающей скоростью. Не прошло и часа, как старый шахтёр опустил, а затем был взят в один из ангаров Белого штерха, где им занялись ордерские инженеры. решив оставить старому кораблю прежнюю внешность, полностью заменив начинку. Именно на нём собирались проводить разведку родной вселенной Терханы. Бак Бенсон в течение получаса сумел определить её координаты, изучив следы червоточины. А сама девушка с вытаращенными глазами ходила по станции. Правда, сначала ей оказали медицинскую помощь, как оказалось, серьёзных ран у неё не было. До Тирханы только сейчас дошло, с цивилизацией какого уровня ей довелось столкнуться и влиться в ее ряды. Ведь после произнесения призыва и прозвучавшей в ответ мелодичной трели, кертанки начали относиться как к своей. Это поражало, удивляло, вводило в ступор, особенно девушку, привыкшую к совсем другому отношению между людьми, к тому, что каждый каждому волк и зверь. исключая немноogastчисленных родственников, вспомнив отца Терхана, в который расплакнула, его спасение удалось поздно. Из всего экипажа выжили только она сама и дядя Линц, который, как оказалось, был не убит, а только ранен, и умер всего полчаса назад. Потом его душу успели вернуть из белого канала, и теперь Шторман лечился в Тианх. Девушке ещё предстояло объяснить ему, где они оказались и что их ждёт. Спасибо тебе, Создатель, за то, что привёл меня на помощь Аарн, тихо прошептала Терхана и двинулась дальше, вся горя ля любопытством, ведь на белом стерхе её ждало ещё множество чудес.